Англия, XVI век. Харчевня Майрона. Восстановление Арин шло очень долго. Она уже и сама потеряла счёт дням, а потом и месяцам тоже. Мило ухаживала за ней сама отвержена, кормила, купала, оберегала от тирана отца и от своего тирана мужа. Оба мужика были недовольны, что она теряет время на безнадёжно больную. Примерно месяц назад Майрон спустился в подвал. Посмотрел на ослепшую на один глаз Айрин, которая до сих пор с трудом могла шевелиться, и задумчиво произнёс: "Я думаю, нам пора с ней прощаться. И хотя ты к ней, дочь, искренне привязалась, в ближайшее время не будет нужен подвал для хранения эля, а это значит, что девка здесь лишняя". Но отец, попыталась ступиться за неё мило: "Я кормлю её пищей с нашего стола". И поэтому двоймуж страшно недоволен, ответил Майрон: Надо кончать с ней. Сэр Айрен приподняла голову с топчина. Её разбитые губы давно зажили, но срослись неровно, поэтому теперь она говорила тихо и не оченьвнятно. Кроме того, у неё были выбиты все передние зубы, и остались рубцы на языке. Сэр, я знаю рецепт приготовления янтарного эля. Это особый рецепт, который может вам пригодиться. Откуда? Уже собирающийся уходить Майра остановился. Откуда ты его можешь знать? Мой отец много лет варит эль по этому рецепту. У Арен не было другого выхода, и она решилась на крайние меры. Я могла бы вам его рассказать. Я даже могу собирать для вас травы, как поправлюсь, и помогать варить эль. Я этим занималась всю свою жизнь. Кто твой отец? В каком поместье он варит свой чудо-эль? нахмурился Майрон. Но Арен видела, что мужчина заинтересовался её предложением. Мила ей рассказывала, что у её отца дела идут плохо. Его эль никому не нравится, и харчевня стала приносить меньше дохода. "Мой отец служит у лорда Фейла", и его сын от Джимми ответил Арен и почтительно вздохнул. "Да ну", удивился Майрон и подошёл к Арен. Он присел на корточки возле её топчина. "У них отменное эль. Я пробовал его в том году на ярмарке, а в этом году их не было. Почему?" У нас горела фирма, объяснил ему Арен. И отец со старшими братьями занялся каким-то другим делом. Я точно не знаю, какая-то там работа на церковь. Поэтому, если я расскажу вам секрет изготовления янтарного эля, у вас не будет равных, и это очень хорошо скажется на ваших доходах, сэр. Я понимаю, Мейра натвила от неё глаза. Но и рожа у тебя честное слово. Ну да ладно, мне с твоего лица воду не пить. Хорошо, по рукам. Ты поправляешься и как только сможешь, рассказываешь мне рецепт приготовления янтарного эля и варить мне его помогаешь. А если наврала сейчас, то я брошу тебя на пропитание свинём, так и знай. Мэрон вышел из подвала. Арин и Мила перевели дух. Он ушёл. Мила легла рядом с Арин. Ты действительно знаешь рецепт приготовления особенного эля, потому что если ты наврала, он действительно тебя убьёт. Да? Я действительно знаю рецепт приготовления. Я много лет помогала матери собирать травы. Айрин подтянула с на руках и села. Мила, скажи мне, я что, действительно так ужасно выгляжу? Что стало с моим лицом? Мила промолчала и попыталась перевести разговор на другую тему, но Айрин не сдавалась. Скажи мне честно, как я выгляжу? Я чувствую, у меня отросли волосы, нос немного сдвинут в сторону, но что ещё? Мила молча вышла из подвала. А затем вернулась и протянула Ариен тусклое зеркало. Такой бесценный подарок ей преподнесла на свадьбу одна из родственниц мужа. Ариен взглянула на себя и замерла. Её лицо было ваистино ужасно. Выбитый глаз зажил, но лицо перекосило, и теперь на неё из отражения смотрело одноглазое чудовище с кривым носом. Губы были порваны и срослись неправильно, поэтому рот тоже поехал набок. Дальше Ариен смотреть не смогла. Она положила зеркало в ноги и расплакалась. Не переживай ты так, попытался его успокоить мило. Я люблю тебя и такой. Я даже не вижу твоих шрамов и ну прекрати. Дочь Майрена её обняла и прижала к себе. Это всего лишь лицо. Любят люди за душу, а она у тебя светлая и добрая. Арин продолжала громко рыдать. Она до сих пор не могла смириться со смертью Скоти, а вот теперь очередной удар судьбы. С такой внешностью ей дорога только в благого уродов. Она видела такой. Он качует из поместья в поместье, и люди калеки, бородатые женщины, страшные карлики и безногие веселят толпу своим горем. Как твои дела, Арина, наконец успокоилась? Как твой муж? Ничего хорошего, мило освободила её из объятия. Он требует ребёнка, а я не могу забеременеть, хоть уже и прошло 3 месяца. Я думал всё дело в нём. он часто просто ничего не может, потому что пьяный. Но тогда он орёт на меня и бьёт. Айрин промолчала. А что сказать подруге? Да и её участь была не завидной. Жить с нелюбимым, толстым, старым, отвратительным мужем, да ещё и терпеть от него побои, но разве её участь более лёгкая? Она вообще превратилась в чудовище, и её жизнь висит на волоске. Мила иногда помогала Айрин выходить из подвала на свежий воздух. Уже наступила глубокая осень. Жёлтая листва лежала на земле, а холодный ветер нёс по двору паутину. Айрис с грустью думала о том, как хотела найти крестьяна и отправиться с ним путешествовать по большой земле. Но она допустила всего одну единственную ошибку взяла с собой скот. В результате её младший брат мёртв, а она превратилась в урода. И, конечно, сейчас все мысли о том, чтобы разыскать торговца крестьяна, надо оставить раз и навсегда. Ещё через пару недель Айрин уже могла передвигаться без помощи Милы, да и Мила стала приходить к ней гораздо реже. Муж был категорически против такой странной дружбы. В тот день Айрин рассказала Майрону секрет янтарного эля, и с этой минуты её жизнь полностью зависела от этого мужика, который и сделал её инвалидом. Хорошо, я соберу все нужные травы, а потом мы вместе сварим эль. И если он получится не так хорош, как в поместье лорда Фэла, То я тебя убью. Мэрон ушёл готовить напиток по новому рецепту, а Айрин принялась за уборку харчевни. Теперь это была её основная работа. Чтобы не пугать посетителей, она носила на лице тряпичную маску с прорезью для одного глаза. Смотри, что подарил мне муж. В харчевню зашла Мила. В руках у неё была гравиюра. Айрин взяла её в руки и рассмотрела. На ней была изображена женщина с развевающимися кудряшками. чем-то похожее на Милу, но, конечно, не её подруга. Кто это? Муж купил у торговца, говорит, похожен на меня. Как считаешь? Да, есть немного. Арен вернула гравировку. А зачем он это сделал? Есть повод? Да. Мила была грустная, пригрустная. Я наконец-то забеременела, и теперь мы ждём наследника. Это же отличная новость. Поздравляю. Арен подошла к девушке и крепко её обняла. Теперь твоя жизнь будет иметь смысл. Ты будешь жить ради ребёнка. Разве это не счастье? Я не знаю. Мила села на высокий стул в харчевне. Ещё было слишком рано для посетителей, и они в доме были одни. Мне кажется, я совершила страшную ошибку. Мне надо было бежать из дома, а не выходить за него замуж. Он постоянно пьян, бьёт меня теперь каждый день. А когда я рожу, будет бить и ребёнка. Он такой же, как и мой отец. Айрин промолчала. Да, Мила была права. Ничего хорошего в её жизни больше не будет. Да и если хоть кто-то счастлив. Знаешь, я вчера услышала, как мой муж рассказывал соседу, Мила взяла тряпку и принялась протирать столы, помогая Ариен, что по поместьям ходят странные люди. Они называют себя служителями церкви, и изгоняют дьявола из людей. Как это удивило Ариен. Католики изгоняют дьявола? Но как они его находят? Я не знаю, пожала плечами Мила. Но мой муж назвал имя самого главного. Это Мэттью Хопкинс, и он его страшно боится. Да что делает этот Мэттью Хопкинс? Айрин не могла взять в толк, о чём говорит её подруга. Я не знаю. Я слышала только то, что он и его люди ходят по поместью, мы, если он придёт к нам, то нас ожидает большая беда. Странно это всё протянула Айрин и поправила маску на лице. Она больше боялась своего родного отца и старшего брата Уиллима, чем этого таинственного сэра Хопкинса. Арен понимала, если ее отец узнает, что она рассказала Майрону рецепт его интарного эля, больше ей не жить. Ладно, я пойду, милова обняла подругу. А то муж будет ругаться. Он сегодня с самого утра не в духе. А гравюру оставь себе. Можешь повесить её в харчевне, думаю, отец будет не против. В ответ Арен лишь кивнула. К обеду в харчевне пришло много людей. Сбор урожая подходил к концу, и у людей появилось много свободного времени. Вот они и заходили пропустить один-другой стаканчик эля. После того, как Майрен стал варить напиток по рецепту Арен, его заведение всегда было заполнено посетителями, а слухи о чудесном эле уже ушли далеко за пределы поместья. Вот и сегодня все столики в харчевне были забиты до отказа. Эй, ты! Арен услышала мужской голос. Что зачучело здесь работает? Постоянные клиенты Майра узнали, что в харчевне работает девушка с маской на лице, потому что она ужасно уродлива. Вы уже привыкли к этому и не обращали внимания. Значит, Айрен позвал кто-то чужой. Она повернулась к нему и потеряла дар речи. Это был крестьянин, тот самый торговец, искать которого она отправилась 4 месяца назад. Она смотрела на него и едва не плакала. Ну почему? Почему она тогда взяла с собой скути и этим поступком загубила всё? Айрин была в маске и крестьяна её, конечно же, не узнал. Что вам угодно, сэр? Айрин подошла к крестьяну. У неё так дрожали руки, что она из последних сил цепилась поднос. Мне две кружки эля и свиную прожарку с овощами. Я гуляю сегодня, праздную удачное окончание сезона. А ты почему в маске? спросил торговец, разглядывая её с любопытством. Неудачное падение, сэр, вежливо ответила Айрин и ушла на кухню за провиантом. Больше всего на свете она хотела бы сейчас уйти вместе с ним на большую землю, стирать ему и готовить, лишь бы снова попытаться изменить свою жизнь. Но разве она ему нужна сейчас вот такая, с изуродованным лицом? Айрин не знала и боялась спросить. Но ещё больше её страшило то, что вот сейчас он доест свой обед, выпьет эль и уйдёт навсегда. И тогда она лишится и этого призрачного шанса изменить свою судьбу. И что же ей делать, она не знала. Вот ваш заказ, сэр, Арен принесла ему еду и выпивку и застыла у стола. Она не могла решиться сказать ему правду. Превосходный эль, Кристиан отпил половину кружки, удивлённо вскинул брови. До этого места я пробовал такой чудесный эль только в поместье лорда Фейла, но это ещё когда там его варили. С тех пор ничего вкуснее, чем этот напиток, я не пил. Крестьянин. Арин решилась и села к нему за стол. "Откуда ты знаешь моё имя?" удивился торговец. "Мы знакомы?" "Да, я видела вас пару раз по месту лорда Фейла", начала Арин издалека. "Как там сейчас обстоят дела?" "Там творится полное сумасшествие", крестьянин покачал головой. "У одного из моих постоянных покупателей трагедия. Сын умер" Дож сбежала. Он лишился фирмы и теперь, кстати, не договорил крестьянин. Откуда ты меня знаешь? Я видела вас в поместье лорда Фейла, когда приезжала туда вместе с Майроном и его дочерью, Сэлгала Арен. Почему-то она почувствовала, что правду ей лучше не говорить. Ну хорошо, если так, неуверенно протянул крестьянин. А если ты знаешь, где та сбежавшая дочь, её звали Арен, то лучше скажи мне прямо сейчас, потому что отец "Гото продать за её поимку хорошие деньги." Арен вздрогнула и втянула голову в плечи. "Нет, я не знаю, сэр. Простите, но мне пора идти." Она собралась, чтобы избежать от внимательных глаз крестьяна. "Стой!" Торговец схватил её за руку. "Это же ты, Арен. Я узнал твой голос. Но что с тобой случилось? Почему ты в маске?" Арен растерялась, и пока она думала, как поступить дальше, крестьянин продолжил Я сразу узнал тебя по фигуре, по цвету волос и по голосу. Не бойся, Арин, я тебя не выдам, но ты мне должна сказать, что произошло. Арин медленно сняла маску и посмотрела на крестьяна. Мужчина побледнел и непроизвольно закрыл руками рот, чтобы не закричать от ужаса. Тогда навернула маску на место и замолчала. Кто это сделал? спросил крестьянин со слезами на глазах. Арин, кто этот человек это человек? Это Майран. Владелица этой харчевни ответила ей Арин. Он чудовище возмутился крестьянин. Но почему ты до сих пор ещё здесь? Мне некуда идти, да и денег нет. Арин пожала плечами. Кому я теперь нужна с таким лицом? Ну, крестьянин задумался, а у Арина оборвалось сердце. Неужели он возьмёт её с собой? Ну, думаю я, мог бы взять себя с собой. Как ты на это смотришь? Арин от радости едва дышала. Е казалось, что от счастья у неё сейчас остановится сердце. Я буду вам стирать и готовить, делать любую работу. Спасибо вам огромное, только и смогла она прошептать, заливаясь слезами. Хорошо, значит, мы договорились, крестьянин протянул руку и дотронулся до Айрин, сидевшей напротив. Я уеду на пару дней, мне надо продать последнюю партию аниса, а потом я вернусь за тобой, и мы вместе поедем на большую землю. Только дождись меня здесь, никуда не уходи. Хорошо. Арен благодарно пожал ему руку. Бог наградит вас за вашу доброту. Я вас обязательно дождусь.